Успокоила меня Наталья. «Граф был так впечатлен твоей идеей, что пообещал объявить понедельник общегородским выходным. Чтобы люди, так сказать, смогли прийти в себя после твоего угощения». «Щедро». Хмыкнул я. «Вот это размах!» «Но есть и формальности». «И ее тон стал более деловым». «Бюрократия, сами понимаете. Граф и управа ждут от тебя подробную смету. Полный список всего необходимого до последнего гвоздя. Деньги выделят только после официального утверждения». «Все должно быть легально. Пришли на электронную почту. Адрес я скинула тебе в сообщении». Я тяжело вздохнул. «Ну, конечно, смета. Волшебное слово, способное остановить любой, даже самый гениальный проект. Старая добрая бюрократия, ты и в этом мире все та же». «Понял вас». Ответил я. «Сейчас я как раз иду в кузницу, у нас работа кипит. Тех денег, что вы уже дали, на мангал пока хватает. Вечером доведу расчеты до идеала и все пришлю». «Вот и отлично». Добродушно ответила Наталья. «Твои идеи всем очень нравятся, Игорь. Так что не затягивай, город ждет». Весь оставшийся день прошел в огне и лязге металла. Кузница Федора стала для меня почти родной. Густой тяжелый запах раскаленного железа, угольной пыли и мужского пота, казалось, пропитал меня насквозь. Горн гудел, как рассерженный шмель. Молот гулко бил по наковальне, а раскаленная сталь шипела, погружаясь в чан с водой. Эта простая и честная работа затягивала. Федор, к моему удивлению, оказался отличным учителем. ворчливым, немногословным, но толковым. Он не разменивался на долгие объяснения. «Сюда бей! Сильнее! Ровнее держи!» «Ты метал, чувствуя, он не дурак, сам подскажет, куда ему гнуться». И я сам, того не ожидая, начал чувствовать. Тело Игоря, хоть и было дохловатым, оказалось, на удивление, послушным и быстро схватывало новые движения. Мышцы, которые я когда-то тренировал в прошлой жизни и потихоньку тренирую и в этой, отзывались. И я учился вкладывать в удар вес всего тела. «Для поварской души ты, на удивление, неплохо машешь кувалдой» пробурчал Федор где-то после обеда, вытирая под со лба рукой. Думал, хуже будет. Главное, не сила, а техника. Ответил я, пытаясь отдышаться. Работать надо корпусом, а не только руками. Кузнец хмыкнул в свою окладистую бороду, и я заметил в его суровых глазах что-то похожее на одобрение. Мы работали как единый механизм. Я был на подхвате, таскал заготовки, махал молотом там, где нужна была грубая сила. Он был творцом, который из бесформенных кусков железа создавал нечто осмысленное. Наш царь-мангал потихоньку обретал форму. Домой я плелся поздно вечером, когда на Зареченск уже опустилась ночная прохлада. Тело гудело от приятной усталости, каждая мышца ныла, но на душе было на удивление легко. Я делал что-то настоящее, что-то, что можно было потрогать, и это было чертовски приятное чувство. Мой путь пролегал мимо одного из самых сомнительных заведений города – пивной у бочки. Оттуда всегда несло кислым пивом, перегаром и какой-то вселенской тоской. Я обычно старался проскочить это место побыстрее, но сегодня что-то заставило меня замедлить шаг. Из темного переулка рядом с пивной донесся тихий женский вскрик. Негромкий, испуганный, но от этого не менее тревожный. «Да отпусти ты меня, урод!» – послышался сдавленный голос. «И ты ломаешься, а? Цаца нашлась! Я ж по-хорошему угостить хочу!» Ответил ей мерзкий пьяный бас. Черт, Я замер. Одна моя половина, отвечающая за здравый смысл, вопила. Иди своей дорогой, Белославов, это не твои проблемы!» Но другая, которая и в прошлой жизни вечно лезла на рожон, уже разворачивала меня к переулку. Но ну, не могу я просто взять и пройти мимо!» Я тихо шагнул в темноту. «Картина маслом!» «Здоровенный, рыхлый мужик, от которого за версту разило дешевым поилом, пытался зажать в углу девушку. Он был раза в два шире меня и, похоже, настроен весьма решительно». «Эй, уважаемый», — сказал я как можно спокойнее, выходя под свет единственного тусклого фонаря. «По-моему, дама не в настроении продолжать знакомство». Мужик медленно обернулся. Его маленькие, заплывшие жиром глазки с трудом сфокусировались на мне. «А ты еще кто такой?» — прохрипел он. «Герой, что ли? Катись отсюда, щенок, пока ноги целы!» Он угрожающе качнулся в мою сторону. Девушка за его спиной тут же воспользовалась моментом и попыталась выскользнуть. Но он рефлекторно выбросил руку и мертвой хваткой вцепился ей в предплечье. Стоять! И вот это он сделал зря. Внутри что-то щелкнуло, я даже не успел подумать. Пока его пьяный мозг пытался обработать информацию, я сделал быстрый шаг вперед. Моя левая рука перехватила его запястье, которым он держал девушку, и резко вывернула его наружу. Одновременно правая ладонь толкнула его под локоть с другой стороны. Мужик взвыл, как раненый кабан, и пальцы его разжались. Девушка тут же отскочила в сторону. Я не стал ждать, пока он придет в себя. Короткий удар основанием ладони под челюсть. Не сильный, но точный. Голова его дернулась назад, он пошатнулся, теряя равновесие. Я просто легонько толкнул его в грудь, и огромное тело с грохотом мешка с картошкой рухнуло на грязный асфальт. Там оно и осталось лежать, издавая нечленораздельное мычание. Вся драка заняла от силы секунды три. «Спасибо». Раздался из тени знакомый, хоть и немного дрожащий голос. Я обернулся. Спасённая мной незнакомка вышла из темноты под свет фонаря. И я застыл. Передо мной стояла она. «Валерия! Та самая эффектная красотка со стадиона, с которой мы столкнулись относительно недавно! Та самая, чей парень-качок с бычьей шеей тогда чуть не набил мне морду!» Она тут же меня узнала, и ее красивые глаза расширились от изумления. Несколько секунд мы просто стояли и молча пялились друг на друга. В воздухе повисло неловкое, тяжелое воспоминание о нашей первой, не самой приятной встрече. «Ты?» – наконец выдохнула она. «Я...» Кивнул я, совершенно не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. Идиотизм происходящего зашкаливал. Я, повар-попаданец, только что спас от пьяного быдла девушку другого быдла, с которым сам чуть не подрался. Девушку, которая до безумия была похожа на мою бывшую жену из бывшего мира. Добро пожаловать в Зареченск. Город удивительных и чертовски неловких встреч. «Я должна вас как-то отблагодарить», сказала Валерия, когда мы, наконец, выбрались из темного, воняющего помойка переулка. Пьяное тело, которое я вырубил, так и осталось лежать где-то в тени, тихонько поскуливая. «Может, выпьем кофе? Тут за углом есть кафе «Лакомка», и я его обожаю». Я посмотрел на мигающую неоновую вывеску в виде кривого кекса. «Лакомка». Одно название уже вызвало зубную боль. Мне дико хотелось домой в тишину и покой, но отказать было как-то невежливо. Все-таки я только что спас ее от неприятностей, и бросать посреди улицы было бы свинством. Тащить к себе в очаг еще большим. «Хорошо». Вздохнул я. «Только давай на «ты». Теперь уже не чужие люди». Она улыбнулась, и у меня внутри что-то неприятное ёкнуло. «Черт, ну до чего же она похожа на мою бывшую?» Та же улыбка, тот же хитрый прищур глаз. Призрак из прошлой жизни, явившийся ко мне в этом захолустье. Внутри лакомка оказалась даже хуже, чем я себе представлял. Это был настоящий храм дурновкусия. Стены, выкрашенные в ядовито-розовый, дешевые пластиковые стулья, которые прилипали к одежде, и липкие столы. А еще этот запах, удушливый, приторный аромат ванильного освежителя воздуха, который, казалось, можно было резать ножом, он был повсюду. Мы устроились за шатким столиком у окна. Валерия схватила потрёпанное меню с таким видом, будто это была карта сокровищ. «Ого! У них появился новый коктейль. Клубничное безумие». Её глаза загорелись. «И пирожное райское наслаждение. Точно беру. А ты что будешь?» «Мне просто эспрессо». Буркнул я, Надеюсь, что уж эту гадость испортить сложно. Как же я ошибался. Через пять минут сонная официантка принесла наш заказ. Клубничное безумие оказалось мутной розовой жидкостью в высоком бокале, украшенной жалкой горкой взбитых сливок из баллончика. Пирожное выглядело не лучше. Кусок бисквита неестественно желтого цвета, щедро смазанный чем-то белым и пенистым, что производитель, видимо, постеснялся назвать кремом. Валерия с восторгом ребенка, которому подарили пони, погрузилась в коктейль-трубочку и сделала громкий глоток. «Ммм, какая вкуснятина!» Промурлыкала она с закрытыми глазами. Мой эспрессо одиноко стоял в крошечной чашке. Я осторожно поднес его к лицу. В нос ударил резкий запах горелой резины и разочарования. Дешевая, переженная рабуста. Я сделал микроскопический глоток и поморщился. Кислый, горький вкус помоев. Ничего общего с настоящим кофе. Я молча отодвинул чашку. «Тебе не понравилось?» Искренне удивилась Валерия, заметив мою гримасу. Она как раз с огромным аппетитом ковыряла свое райское наслаждение. И я посмотрел на ее губы, измазанные этим химическим кремом, на розовую жижу в бокале, на убогий интерьер и понял, что больше не могу молчать. Мой внутренний повар бился в истерике. «Прости», — сказал я максимально спокойно. Но «Ну, это просто отвратительно». Она замерла, ее ложка повисла в воздухе. И кофе-дрянь, и вот это. Я махнул рукой в сторону десерта. «Это не еда. Это набор химикатов, дешевых красителей и усилителей вкуса, завернутых в красивую обертку». «Разве?» «Я приготовлю для тебя десерт». Продолжил я, входя в раж. «Настоящий, из нормальных живых продуктов. Ты должна понять, какой вкус у настоящей еды. Ты должна попробовать мое блюдо». Щеки Валерии залились румянцем. Она опустила глаза и, конечно же, поняла все совершенно не так. Мой крик души она приняла за очень неуклюжий подкат. Она смущенно улыбнулась. «Ну, я даже не знаю, может, не на первом свидании?» «Первом свидании? Господи, куда я попал? Это же катастрофа!» «Нет, прости, я не это имел в виду». Она тяжело вздохнула, отодвинув от себя тарелку с пирожным, и вдруг посмотрела на меня с неожиданной грустью. «Мы с Борисиком расстались». Выпалила она. Э -э «С кем-с кем?» «Не понял я». «С Борисом, М мой бывший парень. Мы с ним тогда на стадионе были, помнишь?» «А, ну да, Барюсик, Качок с мозгом размером с грецкий орех». «Ты представляешь, что он мне заявил?» Она трагически закатила глаза. «Сказал, что я стала слишком красивая. Красивее, чем он. И его мужское эго, видите ли, не может этого вынести. Говорит, ему нужна девушка попроще, чтобы не мешала ему сосредоточиться на тренировках. Идиот. Слушай, Игорь...» Валерия подалась вперед, и ее духи ударили в нос приторной сладостью. А может, встретимся как-нибудь попозже, в более э, тесной обстановке. Обсудим, так сказать, кулинарные тренды». А она подмигнула, уверенная в своей неотразимости. А я молчал. Внутри все заледенело. Она была до боли, до скрежета зубного, похожа на мою бывшую жену. Та же идеально фарфоровая кожа, та же хищная улыбка, те же пустые, но красивые глаза. Я ведь ее толком и не любил. Наши отношения были сплошной головной болью, чередой скандалов и примирений, которые заканчивались ее победой. А потом она просто ушла, предварительно отхватив при разводе половину моего бизнеса и умчавшись с каким-то хлыщом на тропические острова. И вот сейчас, глядя на Валерию, я видел ту же самую глянцевую обложку, красивую, дорогую, но абсолютно пустую внутри. Ее восторг от этой химической отравы, Ее пустые разговоры про Барюсика и его эго – все это вызывало почти физическое отторжение. Она была идеальной приманкой для дураков, но я на такую уже однажды попался, и урок был усвоен на всю жизнь. Эта пустота отталкивала гораздо сильнее, чем привлекала красивая внешность. Но все же я поступил дипломатично. Хорошо, что на этом свете существовали универсальные приемы вежливых отказов в подобных ситуациях». Я вернулся в очаг глубокой ночью, когда порядочные люди уже видели десятый сон. Внутри царила пустая, почти осязаемая тишина. Луна проглядывала сквозь идеальное чистое окно. «Спасибо, сестренка». Лениво чертила на досках пола бледные квадраты. Я даже не стал щелкать выключателем. Двинулся на кухню по памяти, как старый лунатик. Ноги заплетались, а в голове гудело. Усталость после кузни была приятной, мышечной, а вот сегодняшняя совсем другая. Нервная, рваная, будто из меня все соки выжили. Встреча с этой Валерией, да она выбила меня из колеи куда сильнее, чем я был готов признать. На кухонном столе, прямо поверх моих свежих чертежей нового точильного круга, лежал аккуратный, толстенький ломтик сыра. Подарок хвостатому дегустатору и по совместительству шпиону. «Ну что, шеф, вернулся?» Раздался из-под стеллажа с кастрюлями ехидный голосок. «А я уже думал, тебя со стражниками повязали за нарушение общественного порядка. Агентура донесла, что ты сегодня не только молотом махал, но и кулаками. Решил расширить меню? Свиная отбивная а-ля натурель. Подавать с фингалом под глазом». Из темноты выскользнула серая тень. Рад, как заправский акробат в два прыжка оказался на столе. Первым делом он подошел к сыру, придирчиво обнюхал его со всех сторон, словно редкий трюфель. И только потом, удовлетворенно кивнув, откусил крошечный кусочек. «Было дело». Буркнул я, тяжело опускаясь на табуретку. Рука сама собой сжалась в кулак, пальцы помнили жесткую щетину и податливую скулу того здоровяка. Неприятное ощущение. «И как впечатление?» Не унимался крыс, смакуя сыр. Если понравилось, могу подкинуть пару адресов с злачных пивных. Будешь по вечерам подрабатывать. Днем кормишь, ночью калечишь. Гениальный бизнес-план, шеф. Полный цикл обслуживания клиента. Заткнись, рад, а? Я устало потер переносицу. Настроения нет шутки шутить. Я там женщину встретил. Крыс мгновенно перестал жевать. Его длинные усы, похожие на антенны локатора, нервно затрепетали, улавливая перемену в моем тоне. «Опаньки!» В его голосе прорезался самый живой и неподдельный интерес. «Женщина! Это куда интереснее какой-то пьяной драки. Так-так-так, с этого места, пожалуйста, поподробнее. И как она на вкус? Судя по твоей кислой физиономии, будто ты целиком лимон сажал, не очень». Я горько хмыкнул. «На вкус этот мелкий гурман всегда бил не в бровь, а в глаз». «Она пьет ее ест химикаты. Пробормотал в ответ. И отчетливо видел ее восторженное лицо, склонившееся над бокалом с какой-то розовой шипучей гадостью. С наслаждением. И искренне считает, что это вкусно. «Фу!» Коротко и очень емко отреагировал Рат, брезгливо сморщив свой мокрый нос. «Какая мерзость, шеф! Да у нее же вкусовые рецепторы выжены. Это... Э, это как если бы я начал добровольно жрать мыло и нахваливать его нежный аромат. Дурно вкусе, а страшный грех!» «Таких надо лечить принудительно, в воспитательных целях. Кормить нормальной едой, пока не начнут отличать трюфель от картофельной шелухи». Но я запнулся. Сказать это вслух оказалось на удивление тяжело, будто я признавался в чем-то постыдном. Анна чертовски просто до дрожи похожа на мою знакомую, бывшую девушку». Да, я врал, так как понятия не имел, встречался ли когда-нибудь прежний Белославов хоть с кем-то. «С другой стороны, я ведь не мог рассказать крысу о своей прошлой жизни. Или могу?» «В конце концов, он ведь никому не скажет, рада понимает только я». Рад замер. Он перестал жевать и уставился на меня своими маленькими черными глазками. В них больше не было ни ехидства, ни сарказма. Только тихое, внимательное, почти человеческое ожидание. «Понятно». Наконец, тихо произнес он. И в этом простом слове было больше сочувствия, чем в часовых утешения любого психолога. «Призрак! Только этот призрак не цепями кремит, а чавкает химикатами!» Он подошел к самому краю стола, сел и по-стариковски свесил передние лапки. «Слушай меня, шеф, как главный специалист по выживанию в подвалах!» Его голос звучал непривычно серьезно. «Вот, видишь ты на стене пятно плесени? Красивое такое, зелененькое, пушистое». Ты же не будешь его ковырять пальцем и вспоминать, каким вкусным был хлеб, из которого она выросла. Нет, ты берешь горелку и выжигаешь ее к чертовой матери, пока она весь дом не сожрала. Вот и с такими призраками точно так же. Я молчал, тупо уставившись в темное окно, где моя чела мое собственное отражение, бледное и измотанное. Крыс был прав, тысячу раз прав. Это было нездоровое, неправильное влечение, не к Валерии. А к тени из прошлого, которую я отчаянно пытался натянуть на первую встречную симпатичную женщину. Дешевая подделка, суррогат, самообман. «Это яд, шеф», – тихо добавил Рад, будто прочитав мои мысли. «Медленный, но верный. Он отравит все, что у тебя тут начало получаться. А у тебя, между прочим, только-только жизнь налаживаться стала. Подумай об этом. К тому же от нее, небось, пахнет этой дрянью». «А у меня, знаешь ли, тонкое обоняние. Испортишь мне аппетит, испортишь себе поставки редких ингредиентов». Он ловко спрыгнул со стола и без единого звука исчез в спасительной темноте под стеллажом. А я остался сидеть один посреди ночной кухни. В голове крутилась простая и жестокая крысиная мудрость. Призрак из прошлого, пусть и очень красивый, был опасен, но... «Да что ж со мной такое?» И я мотнул головой, стараясь собрать мысли в кучу. С чего это вдруг эта встреча выбила меня из колеи? Дело ведь даже не в самой Валерии, а в том, что я... Что? Задолбался? Как вариант. Слишком многое на меня свалилось. Теперь еще и этот призрак. Чтобы избавиться от неприятного послевкусия, я усилием воли переключился на другую картинку. На другую женщину. Если уж вспоминать, то что-то приятное... И память услужливо подсунула мне образ из леса. Зеленая, как молодая листва кожа, волосы цвета сочной травы и глаза, в которых плескалась древняя, дикая магия. Травка. Лесной дух, дриада, называй как хочешь, но от одного воспоминания о ней внутри что-то теплело. Она была полной противоположностью Валерии. Настоящая, живая, дикая, как и еда, которую я готовил. Я встал и, сам не зная зачем, подошел к самой дальней полке, где у меня в старой жестяной банке хранились всякие нужные мелочи. Там, завернутый в чистую тряпочку, лежал ее подарок. Маленький, идеально ровный зеленый листик, который она дала мне в лесу. Я достал его. Лист был прохладным и гладким на ощупь, как шелк. Я повертел его в пальцах, вспоминая тот странный день. И вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я медленно поднял голову. На подоконнике в лучах луны сидел Рат. Он не двигался, просто смотрел на меня. Но что-то в его взгляде было не так. Я прищурился и похолодел. Его глаза, обычно они были маленькими, черными и хитрыми, как две бусинки. Но сейчас они светились. Ярким, неестественным салатовым огнем. Точно таким же цветом, как и листик в моей руке». Глава одиннадцатая Это было неправильно. Это было жутко. Не знаю, что на меня нашло, но я испугался. По-настоящему. Инстинкт сработал быстрее разума. Я быстро, почти судорожно сунул листик обратно в тряпочку и задвинул банку в самый дальний угол полки. И в ту же секунду рат на подоконнике вздрогнул, будто его ударило током. Он сильно тряхнул головой, и зеленое свечение в его глазах погасло, исчезло без следа. Он снова стал обычным наглым крысом. Он посмотрел на меня, потом на полку. И его серая морда скривилась в более знакомой и хитной усмешке. Будто ничего и не было. Будто это мне все привиделось. А потом он фыркнул, развернулся и одним прыжком исчез за окном. Я остался стоять посреди кухни, как идиот. Сердце колотилось где-то в горле. Что это, черт побери, было? Чертовщина какая-то. Я снова посмотрел на полку, где лежал листик. «Совпадение? Вряд ли. Слишком уж все было синхронно». Мысли в голове закрутились бешеной скоростью. Лесной дух, листик, светящиеся глаза крысы. Неужели она может им управлять? На расстоянии? Через этот свой подарок? Это что, какой-то пульт дистанционного управления для лесной живности? Арат? Это ее шпион, который следит за мной? Или это просто побочный эффект? Я ничего не понимал. Этот мир с каждым днем подкидывал мне все больше загадок, от которых голова шла кругом. Магия, говорящие крысы, а теперь еще и это. Но, как ни странно, страх быстро прошел. На его место пришло что-то другое. Любопытство. И еще воспоминания. Я снова против своей воли вспомнил ее. Не просто зеленокожую девушку, а ее идеальное обнаженное тело. И от этого воспоминания по моему собственному телу пробежала волна тепла, которая не имела никакого отношения ни к магии, ни к страху. Да уж, похоже, эта зеленокожая красотка будет попасть не всех аллеевых вместе взятых. И от этого почему-то становилось столько интереснее. Среда началась не со звона молота на ковальню, а с унылого похода в городскую ратушу. Меня вызвали на окончательное согласование, и я поплелся туда, как на каторгу. И если в прошлый раз я не обратил внимания на убранство, то сегодня оно почему-то отчетливо врезалось мне в мозг. Длинные коридоры, где смешались запахи пыли, старых бумаг и чего-то кислого из местной столовки. Скрипучий паркет, высокие двери с табличками, отполированными до блеска задами чиновников. В этом сонном царстве бюрократии я со своей энергией смотрелся, как панк на балу аристократов. Но что делать? Праздник сам себя не организует. Меня впустили в небольшой кабинет. За длинным столом, который, казалось, был старше этого города, уже восседали две главные женщины Зареченска, Наталья Ташенко и Вера Зимитская. Перед ними, как улика на допросе, лежала моя смета. Я корпел над ней уже и не помню, сколько времени, проклиная тот день, когда вязался в эту авантюру. Мне пришлось по несколько раз что-то переписывать и фантазировать по поводу того, что лучше всего представить на празднике горожанам. Моя затея практически вытянула из меня все соки, но при этом был полностью в ней уверен. «Доброе утро, Игорь». Вера Андреевна улыбнулась так, как хищник улыбается будущему обеду. Она указала на стул. «Присаживайся. Мы тут ознакомились с твоими аппетитами. Впечатляет». Старался ничего не забыть. Буркнул я, усаживаясь. Наталья ткнула пальцем в бумагу. «Мы это заметили. Уголь березовый, высший сорт, десять мешков. Зачем такой дорогой? Салфетки бумажные повышенной плотности пятьсот штук. Игорь, ты что, операцию на открытом сердце собрался проводить этими салфетками?» Я вздохнул. «Дилетанты!» Госпожа Ташенко, Начал я терпеливо, как будто объяснял ребенку, почему небо синее. Дешевый уголь дает едкий дым и портит вкус мяса. А вы когда-нибудь пробовали есть сочные жирные ребрышки с дешевой салфеткой? Она превращается в мокрую кашу раньше, чем вы донесете кусок до рта. Это, знаете ли, удар по имиджу всего мероприятия. Люди должны уйти сытыми и чистыми, а не перемазанными с ног до головы. Я наклонился над столом, принимая свой любимый образ человека, который знает, что делает. Развернул набросанную от руки схему площади. Мангал ставим вот сюда в центре. Чтоб народ мог подходить с трех сторон, а не давиться в одном узком проходе. Очередь организуем вот так, змейкой. Я начертил извилистую линию. Поставим двух-трех волонтеров, чтобы направляли поток и пресекали попытки влезть без очереди, с криками «я только спросить». А вот тут, в сторонке, сделаем загончик для сытых. Поел – отойди, не мешай голодным. Все просто. Логистика, тайминг, безопасность. Женщины молча переглянулись. Я увидел в их глазах то, что и хотел, настоящее уважение. Кажется, до них наконец дошло, что я человек, который может организовать процесс от и до». «Что ж». Вера Зимитская взяла ручку и поставила на моей смете росчерк достойный императорского указа. «О, право дает добро. Оставшиеся деньги получишь сегодня. Можешь начинать». «Начинать? Да я ведь уже... Впрочем, зачем им это знать?» Мне некогда распинаться в который раз, объясняя то же самое, только другими словами. Уверен, эти дамочки в курсе всех моих дел. Хотя бы потому, что я их не раскрываю. Вышел я из этого здания с двояким чувством. С одной стороны, я постарался на славу, это факт. С другой, чувствовал себя каторжником, которому только что приковали к ноге огромное чугунное ядро с надписью «Городской праздник». «Отступать теперь некуда». В меня ждал Федор и наше творение. Царь-мангал уже стоял посреди цеха, огромное стальное чудище, закопченное на толстенных ногах. Ему не хватало только пушек по бокам, чтобы пойти войной на соседний город. Оставались мелочи. Приварить пару ручек, подогнать решетки. Я переоделся и с головой ушел в работу. Время, отмеряемое ударами молота, снова понеслось вскачь. В обед мы расселись прямо на ящиках. Пора было перекусить. И вот тогда я его и увидел. В самом темном и дальнем углу на перевернутом ведре скрючившись сидел пацан лет 12 тощий как жерть, в модных рваных джинсах и футболке с дурацким рисунком. Он не ел. Он вообще ничего вокруг не видел. Весь его мир сжался до размеров маленького светящегося прямоугольника в его руках. Пальцы его порхали по экрану, как две обезумевшие бабочки, а на лице застыло выражение такого вселенского пофигизма, что хотелось подойти и потрогать, живой ли. «Веня, сын мой!» Глухо, не поворачиваясь, бросил Федор. «Пока мамка на работе, он иногда со мной». «Ну, как со мной?» Все же покосился на сына. «В общем, сам видишь». Федор вздохнул. Так тяжело, будто выпустил из легких всю скопившуюся за годы горечь. Мужик, который мог согнуть подкову голыми руками, был абсолютно бессилен перед этим заморышем со смартфоном. Он мог выковать клинок невероятной красоты, но не мог достучаться до собственного сына. Кузнец молча отвернулся и с какой-то нарочитой злостью откусил кусок своего обеда. А я вдруг отчетливо понял, что между этими двумя, отцом и сыном, не просто разница в возрасте. Это были два разных мира, которые по какой-то нелепой случайности оказались в одной кузнице. Доев все до последней крошки, я поднялся и потянулся, чувствуя, как приятное тепло и долгожданная сытость растекаются по жилам. Хорошо-то как. Федор, так и не сказав больше ни слова, вернулся к своей наковальне. Его молод снова запел свою привычную песню гулкую, монотонную, но почему-то величественную. А в дальнем углу, в своем собственном маленьком мирке, отгороженном от реальности, продолжал сидеть его сын, Вениамин. И я покосился на могучую спину кузнеца, потом на сгорбленную фигурку парня. Между ними лежала не просто пропасть, целый каньон, вырытый непониманием и обидами. Но что-то внутри меня, какой-то въедливый поварской перфекционизм не давал покоя. Неужели нельзя подобрать правильный рецепт даже к такому запущенному случаю? Я поднялся, прихватил свою кружку и, стараясь не греметь сапогами по каменному полу, подошел к парню. Присел рядом на такой же пыльный деревянный ящик. Он даже головы не поднял. Вся его жизнь, вся его вселенная сейчас была там, затускло светящимся стеклом смартфона. Я безостенчиво заглянул ему через плечо. На экране творился какой-то красочный ад. Уродливые твари, похожие на гибрид скорпиона и бензопилы, толпами лезли на стены полуразрушенной крепости. Остроухие эльфы блестящие блестящих, как фольга доспехах, пускали во все стороны стрелы. Маги швырялись огненными шарами, а в самом центре этого безобразия бегал какой-то мускулистый варвар с непропорционально огромным топором. Картина до да боли знакомая. «Последний бастион». Тихо, почти шепотом сказал я. Спасибо памяти прежнего Игоря, он, оказывается, интересовался этой штуковиной. А вот в моем мире было нечто очень похожее, и называлась игра «Периметр Альянса». И смотря на то, во что рубится этот парнишка, а также порывшись в памяти прежнего хозяина тела, я понял, что игры практически одинаковые. Надо же, помимо одинаковых людей, здесь и мысли у многих схожи, так же, как и их реализация. «Игрушка неплохая. Графика симпатичная. Только бил тут твоего варвара, уж извини кривой до невозможности. Ты слишком много очков вкинул в силу, а на выносливость совсем забил. Тебя же первый серьезный босс одного чиха размажет по стенке». Парень вздрогнул так, словно его ткнули раскаленной кочергой. Его пальцы замерли над экраном. Он медленно, очень-очень медленно повернул голову и уставился на меня так, будто я только что вылез из его смартфона и заговорил с ним на чистом орочьем. В его глазах плескалось концентрированное недоумение. «Ты откуда знаешь?» Прохрипел он, сглотнув. Играл. Лениво поправил я. Когда-то давно. Сейчас, знаешь ли, времени на это совсем нет. Квесты в реальном мире оказались куда интереснее и прибыльнее. Я небрежно кивнул в сторону Федора, который как раз раскалял в горне очередной кусок железа, готовясь придать ему форму. «Вот, посмотри. Твой отец сейчас занимается ровно тем же, чем и ты в своей игре». Только по-настоящему. Он крафтит шмот. Не какой-нибудь там зеленый или синий, а самый настоящий, легендарный. Вениамин, понимающий нахмурил брови. Связь никак не улавливалась в его голове. Чего? Какой шмот? Я с довольным видом достал из кармана помятый, но все еще внушительный лист с чертежами нашего будущего царь-мангала. Развернул его прямо перед носом у ошарашенного парня. А вот это. Я картину ткнул пальцем в самую сложную часть схемы. «Наш с ним эпический квест. Называется «Собрать сармангал и накормить город». Видишь вот эту загогулину? Это сердце дракона, система принудительного поддува. А вот эта решетка – дыхание вулкана, основная жаровня. Без этих артефактов нам главного рейдового босса ни за что не завалить». «Какого еще босса?» Вениамин окончательно потерял нить разговора. «Но, что самое главное, от смартфона он уже полностью оторвался». Он с неподдельным, живым любопытством разглядывал чертеж, пытаясь разгадать мои загадки. «Босса зовут Голодный Город». самым серьезным видом, пояснил я, у него примерно миллион очков здоровья и перманентный дебаф в плохое настроение. Наша задача – накормить его до отвала вкусным мясом. Это, считай, ивент такой. Событие на всю локацию. И если мы провалим этот квест, то вся наша гильдия, то есть мы с твоим отцом, останемся без лута. А лут – это деньги». И без репутации, что еще хуже. Я говорил на его языке. На простом и понятном языке квестов, рейдов, крафта и лута. И кажется, это был единственный язык, который его мозг сейчас был способен воспринять. Вениамин медленно перевел взгляд с чертежа на отца. Федор как раз вытащил из огня раскаленную добила заготовку и с оглушительным звоном обрушил на нее могучий молот. Сноп искр брызнул во все стороны, как новогодний салют. И я увидел, как в глазах парня что-то блеснуло. Он смотрел на отца уже не как на старого, вечно недовольного и ворчащего предка, а как на высокоуровневого персонажа, как на мастера-кузнеца из своей игры, который прямо сейчас, в реальном времени, создает могущественный артефакт. «О, я могу чем-то помочь?» Тихо, почти неслышно, спросил он, кажется, сам удивившись своей внезапной смелости. Я внутренне усмехнулся. Ключик подошел идеально. «Можно, даже нужно». Нам в команду срочно нужен точильщик, чтобы затачивать ножи и топорики для нарезки мяса. Это тоже очень важная часть квеста. Считай, это твоя личная ветка талантов. Прокачаешь навык до максимума, получишь редкую ачивку мастера остроты. И свою долю слута, само собой. Поздней ночью, когда я по своему обыкновению сидел на кухне и пытался не заснуть над сметой расходов на грядущий праздник, «Да-да, я все-таки решился проверить документы еще раз. Не хотелось бы опростоволоситься из-за какой-то мелочи». Из темноты бесшумно материализовался Рад. «Ну что, великий стратег?» Пропищал он ловко, запрыгивая на стол. «Вижу, ты сегодня воевал и с подрастающим поколением. Решил в педагогику удариться на старости лет». Я усмехнулся и вкратце пересказал ему свой разговор с Вениамином. Рад слушал, задумчиво поводя своими длинными усами. «Хм...» Протянул он, когда я закончил. «Но ты не так прост, как кажешься, шеф. Нашел уязвимость в его системе защиты. Зломал, так сказать, Бренд Мауэр. Я просто заговорил с ним на понятном ему языке. Пожал я плечами, подвигая ему блюдечко с мелко нарезанным сыром. Кстати, а ты откуда эти словечки знаешь? «Я много где побывал за свою пусть и короткую, но насыщенную жизнь. И умею наблюдать и слушать. Полезное качество, советую воспользоваться». И выучить все молодежные тренды, которые потом никогда не понадобятся в жизни. Думаешь, она того стоит? «Как знать. Конечно, им нравятся выдуманные миры». Философски заметил крыс, деликатно подхватывая кусочек сыра. «Там ведь все просто и понятно. Есть добро, есть зло. Есть квесты и есть награда за них. А в реальности что? В реальности нужно мыть руки перед едой, платить налоги и слушать бесконечное ворчание стариков. Скукота смертная». Он был чертовски прав. Но я и не собирался силой вытаскивать парня из его уютного выдуманного мира. Я собирался сделать так, чтобы его мир стал частью нашего, чтобы он увидел, что реальные квесты могут быть куда увлекательнее нарисованных. «Ничего, мы вытянем парня на свет божий», сказал я, глядя в темное окно, где отражалось мое усталое, но довольное лицо. И тогда Федор будет мне по гроб жизни должен. «Слишком самонадеянно, шеф. «Думаешь, кузнец будет недоволен, что его сын наконец-то потянулся к отцу?» «Сейчас он жаждет внимания сына, но если парнишка окажется приставучим, то Фёдор не особо обрадуется твоим визитом». «Что ж...» – вздохнул я и лениво зевнул. «Есть только один способ проверить». Четверг начался с довольно дурацкой затеей я, кряхтя, поволок в кузницу свой старенький и простенький точильный станок. Да, конечно, у Федора был свой, но та бандура не подходила для моего плана. Мне необходимо было удивить парня, а не прийти и сказать «давай-ка работай». Кузнец, увидев меня с этой бандурой на плече, только хмыкнул в бороду, но ничего не сказал. Видимо, уже привык к моим выходкам». Я водрузил агрегат в свободном углу, подальше от жара основного горна, и поманил пальцем Вениамина, который до этого с видом вселенской скорби подпирал стену. «Так, боец, слушай сюда». Бодро начал я, хлопая по станине станка. «Это твоя новая персональная локация. Твоя задача – прокачать навык острота клинка до максимального уровня. Вот, держи». Я протянул ему небольшой ворох ножей из нашего очага. За последнюю неделю персонал умудрился затупить их до состояния столовых ложек. Они тупые, как пробка. Нужно сделать так, чтобы ими можно было не то, что бриться, а, наверное, и атомы расщеплять. Миссия ясна? Парень, который до этого с мрачным видом изучал трещины на потолке, уставился на меня, потом на станок, потом на ножи. В его глазах, обычно пустых и апатичных, промелькнул огонек. Наконец-то! «Это была понятная ему задача, конкретная, с измеримым результатом, не какая-то там абстрактная помощь по хозяйству». «А, а как?» – спросил он, с опаской подходя к гудящему механизму. «Элементарно, Ватсон, сейчас покажу. Смотри, тут все просто, как в настройках графики. Главное – держать правильный угол и не перегреть металл. Это как в играх. Если переборщишь за точкой, то есть с силой нажатия, то потеряешь в прочности клинка». «Нам нужен идеальный баланс, понимаешь?» Я взял один из ножей и показал ему основные движения. Объяснил, как по звуку и по цвету искр понимать, что происходит с металлом. Он слушал на удивление внимательно, сосредоточенно кивал, а потом сам взял в руки нож и приложил его к вращающемуся камню. Первые несколько попыток были, мягко говоря, не очень. Нож в его руках ходил ходуном, искры летели во все стороны. А звук стоял такой, будто кошки наступили на хвост. Но я видел, что он старается. Он был полностью поглощен процессом, закусив губу от усердия. Федор, который до этого молча работал у наковальни, искоса поглядывал на нас, но не вмешивался. Впрочем, его молот почему-то стал стучать как-то ровнее и спокойнее, словно вошел в ритм с визгом точильного круга. К обеду Вениамин уже вполне сносно справлялся с работой. Ножи, конечно, атомы не расщепляли, но бумагу резали на лету. Я решил, что пора переходить ко второму этапу моего педагогического плана. И я подошел к кузнецу, который как раз собирался разогревать очередную массивную заготовку для нашего будущего царь-мангала. «Федор», — сказал я тихо, чтобы слышал только он. «У меня есть идея. Давай проведем, так сказать, кооперативную миссию». Кузнец медленно повернул ко мне свое хмурое лицо. «Чего проведем? Ты можешь по-человечески говорить, а не на своем поварском». «Совместное задание». Терпеливо поправился я. «Давай доверим Вениамину самую ответственную часть». «Пусть мехами поработает, поддаст жару». Федор посмотрел на меня так, будто я предложил ему выковать кружевные панталоны из чугуна. «Ты в своем уме? Он же все к чертям испортит. Он же... он же ни разу в жизни к горну не подходил. Он спалит заготовку в первую же минуту. Это дорогая сталь». «А ты ему покажи». Спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. Один раз. «Он парень не глупый, просто у него в голове вместо мысли игровые термины. Позволь мне». Если что-то пойдет не так, весь убыток с меня, я заплачу». Кузнец долго молчал. Он смотрел на меня, потом перевел взгляд на сына, который с увлечением выводил сноп искры с под очередного ножа, потом снова на меня. В его суровых глазах боролись сомнения, недоверие и крошечная, почти невидимая искорка надежды. «Ладно». Наконец, глухо выдохнул он, отводя взгляд. «Но если он запорит эту деталь, я из тебя самого подкову сделаю, без гвоздей». Я кивнул и подошел к виниамину. «Так, боец, у нас срочный сбор. У нас рейд на босса, и нам критически не хватает ДД». «Какого ДД?» «Не понял он, отрываясь от своего занятия». до дилера». Терпеливо пояснил я, как будто это было само собой разумеющимся. «Того, кто наносит основной урон. В нашем случае того, кто выдает максимальный жар. Твоя задача поддерживать температуру в горне. Отец покажет, как». «Это самый важный этап крафта. Если ты облажаешься, мы все останемся без эпического лута». «Понял?» В его глазах мелькнул страх, но тут же сменился диким азартом. «Рейд! Настоящий! И ему доверяют ключевую роль!» Он вытер руки о штаны и решительно кивнул, в грудь. «Понял. Веду баф, на урон огнем!» Федор подозвал его горну. Неловко смущаясь и подбирая самые простые слова, он начал объяснять, как работать мехами. Как по цвету пламени определять температуру? Как плавно нагнетать воздух, чтобы жар был ровным и стабильным? Вениамин слушал, раскрыв рот. Он смотрел на отца, и я почти физически видел, как в его голове образ вечно ворчащего старика сменяется образом могущественного мага огня, который делится с ним древними, почти запретными секретами. «Давай!» – скомандовал Федор, закладывая в тлеющие угли массивную стальную заготовку. «Начинай потихоньку!» Вениамин с опаской взялся за длинный, отполированный тысячами рук деревянный рычаг мехов. Первые несколько качков были робкими, неуверенными. Пламя в горне лишь лениво колыхнулось. «Сильнее!» — рявкнул кузнец так, что с потолка посыпалась сажа. «Жар давай!» — поддерживая максимальный баф на урон огнем. Тут же перевел я на понятный ему язык, подскочив сбоку и помогая парнишке по мере своих сил. «Жми на полную!» И парень понял. Он вцепился в рычаг обеими руками и начал работать им с такой бешеной энергией, будто от этого зависела судьба всего мира. Меха заскрипели, задышали полной грудью, и пламя в горне с оглушительным ревом взметнулось почти до самого потолка. Оно было уже не желтым, а ослепительно белым и яростным. В кузнице мгновенно стало жарко, как в жерле вулкана. В глазах Вениамина, широко распахнутых и восторженных, плясали отражения этого бушующего огня. Он смотрел на дело рук своих, на эту покоренную им стихию. И на его лице было такое выражение чистого, незамутненного восторга, которого я не видел ни у одного ребенка, получившего на день рождения самую желанную игрушку. Он не просто качал рычаг, он управлял огнем. Он был нужен, он был частью чего-то большего и важного. Федор, который уже занес молот над раскаленной добела заготовкой, вдруг замер. Он на мгновение опустил руку и посмотрел на сына. Просто посмотрел. Долго, внимательно. И в этом взгляде больше не было ни разочарования, ни злости. Только чистое удивление. И что-то еще. Что-то очень похожее на гордость. Он молча кивнул сам себе, снова поднял молот и по кузнице разнесся оглушительный удар. Отец и сын впервые работали вместе. И, кажется, у них получалось. 12. Пятница в кузнице выдалась такой, какой я еще не видел. Обычно тут все было чино благородно, постукивает молот, шипит остывающее железо, Федор что-то себе под нос бурчит, но сегодня привычные звуки утонули в радостном гомоне. Мужиков набилось, как селедок в бочку, а посреди всего этого балагана, занимая почти все место, стоял он, наш царь-мангал. Я, конечно, сам его проектировал, но вживую он выглядел еще внушительнее. Это был не мангал, а какой-то доисторически бронированный ящер. Огромный, сваренный из толстенных листов стали, он лоснился от масла и еще не до конца остыл, распространяя вокруг себя живое, приятное тепло. Казалось, он не просто стоит, а дышит. Готовится извергнуть из своей пасти не огонь, а потоки божественного аромата. А все суровые, работящие мужики из соль земли Зареченской обступили нашего железного монстра. Они цокали языками, хлопали по его теплым бокам мозолистыми ладонями и засыпали Федора вопросами. «Федор, а вот эта заслонка на что? А тяга как, не сифонит? Гляди-ка, и колесики приварил, умно! А не поведет его от такого жара? Сталь-то толстенная!» Федор мокрый, чумазый, с лицом перепачканным сажей, но абсолютно счастливый стоял в центре, как именинник. Он басил, отвечал на вопросы, отпускал шуточки и то и дело бросал гордые взгляды на сына. Вениамин, кстати, тоже был тут, и не в углу со своим смартфоном, как обычно, а рядом с отцом, смущенный, но распираемый гордостью. Он с важным видом протирал чистой тряпочкой еще теплую сталь. Он был частью этого, он это заслужил. «Ну что, повар, ты вздюжил? Федор подошел ко мне и так хлопнул по плечу, что у меня, кажется, треснула лопатка. На моей белоснежной рубашке, которую я специально надел для похода в управу, теперь красовался жирный черный отпечаток его пятерни. Но в тот момент мне было совершенно на это плевать. «Мы». Твердо поправил я его, глядя прямо в уставшие, но сияющие глаза кузнеца. Степан, обойдя нашего монстра со всех сторон и даже сунув свою любопытную голову в топку, Издал рев, похоже на рык довольного медведя. «Ну и зверюга! Настоящий железный бык!» «Федор, Игорь, мое почтение, такое дело надо срочно обмыть!» Толпа согласна и радостно загудела. Кто-то из плотников уже деловито извлекал из-под верстака огромную бутыль с мутной жидкостью, которую здесь уважительно именовали самогоном. Я поднял руку, призывая всех к порядку. «Мужики, я бы с превеликим удовольствием», – искренне сказал я, глядя на их раскрасневшиеся лица. «Но работа еще не закончена. Это только половина дела, даже меньше». Они уставились на меня с непониманием. «Как это не закончено? Вот же он, красавец, стоит, пышет жаром. Чего еще надо-то?» «Этого зверя еще укротить надо», – терпеливо пояснил я, как детям. Завтра с утра у нас пробный запуск. Тест-драйв, так сказать. Нужно понять, как он держит жар, где у него слабые места, сколько угля жрет. А в воскресенье уже генеральное сражение. Я еще немного постоял, пожимая их твердо и как камень руки, принимая поздравления и отвечая на вопросы. Но чувствовал, что на этом празднике жизни я немного лишний. Это был их триумф. Триумф Федора, который создал этот шедевр. Триумф Вениамина, который впервые в жизни сделал что-то по-настоящему важное своими руками. Триумф всех этих мужиков, которые видели в этом мангале не просто железку, а воплощение силы и гордости своего брата-ремесленника. «Ладно, мужики, я побежал». Извинившись, сказал я. Дел по горло. Я буквально вынырнул из этой шумной, веселой, пахнущей потом и самогоном толпы и быстро зашагал прочь. Я оставил их праздновать. Оставил Федора в лучах заслуженной славы. Он это заслужил, как никто другой. Я обрел по улице, и мир вокруг слегка покачивался. Ноги двигались на автомате, словно не мои. А в голове стоял монотонный гул, будто кузница Федора переехала прямо мне в череп. Чувствовал я себя выжатым, как старая тряпка, которая три дня мыли палубу. Но расслабляться было рано, впереди ждал мой собственный маленький фронт, трактир-очаг. Надо было проверить, как там Настя и остальные, все ли готово к завтрашнему сумасшедшему дню. Да и просто, черт побери, выпить чашку нормального, не казенного чая. Еще на подходе к трактиру я почувствовал неладное. Знаете, такое шестое чувство, которое орет тебе в ухо. «Сейчас будет что-то интересное». Дверь была приоткрыта, а изнутри не звука. Ни привычного звякания посуды, ни бормотания Насти под нос. Только мертвая, какая-то даже обиженная тишина. Я нахмурился и толкнул дверь плечом. Картина, представшая передо мной, заставила бы самого смелого авангардиста заплакать от зависти. Название для нее подошло бы что-то вроде «Кровавый закат на кухне» или «Восстание кухонной техники». Вся наша крохотная, но еще утром сиявшая чистотой кухня была красной. Стены, потолок, новенькие шкафчики, пол, все было щедро забрызгано чем-то томатным. Повсюду висели ошметки помидорной кожицы, а в воздухе висел густой, почти осязаемый запах печеных томатов и горелого пластика. А в эпицентре этого безобразия, словно памятник павшему воину, застыл Вовчик. Он был красный с ног до головы. Рыжие волосы, веснушчатое лицо, белоснежный фартук – все было покрыто слоем томатной жижи. В одной руке он мертвой хваткой сжимал крышку от блендера, а в другой – сам несчастный аппарат, из которого вился тонкий сизый дымок. На лице парня застыло выражение такого вселенского ужаса, какое бывает только у ребенка, который не просто разбил мамину вазу, а сделал это фамильным мечом прадеда. Рядом, прислонившись к стене и беззвучно сотрясаясь, стояла Настя. Она зажимала рот рукой, но ее плечи ходили ходуном. «Я замер на пороге. Мой и без того перегруженный мозг отчаянно пытался составить из этих деталей хоть какую-то логическую цепочку, но постоянно выдавал ошибку. Вовчик, наконец заметив меня, побледнел под слоем томатной маски и, кажется, вообще перестал дышать». Он ждал кары. Грома, молний, анафимы и увольнения с позорной записью в трудовой книжке. Я молча перевел взгляд с его несчастной физиономии на красный потолок, где особенно живописно повисла крупная капля соуса, готовая вот-вот шлепнуться ему на макушку. Потом снова на него. И в этот момент плотина моего чудовищного напряжения и усталости не выдержала. Я не закричал, не начал топать ногами. Я просто не смог». Громкий, искренний, почти истерический хохот вырвался из моей груди. Я хохотал так, как не смеялся, наверное, ни разу в жизни. До слез, до колик в боку, до хрипоты. Настя, увидев мою реакцию, тоже перестала сдерживаться и залилась звонким, как колокольчик смехом. Вовчик сначала смотрел на нас, как на пару сбежавших из дурдома пациентов, но потом, медленно осознавая, что показательной казни сегодня не будет, тоже неуверенно заулыбался. Его плечи наконец-то опустились. «Я... я это... шеф!» пролепетал он, виновато шмыгая носом и размазывая соус по щеке. «Хотел соус сделать э, по вашему рецепту, для пасты, а крышку, видать, не до конца закрутил. А оно как бабахнет!» «Вижу, что бабахнуло!» Выговорила я, утирая выступившие слезы. Ладно, стажер, не переживай. Считай, что это было боевое крещение. Теперь ты на собственном опыте знаешь, что Блендер оружие коварное и требует к себе уважительного отношения. Настя, дай этому вояке тряпку и себе возьми. Будем отмывать наш командный пункт. Этот дурацкий случай оказался лучшей психологической разгрузкой, которую только можно было вообразить. Мы втроем, хохоча и подкалывая друг друга, драяли кухню. И уже через час от последствий томатного апокалипсиса не осталось и следа, если не считать стойкого запаха и одного сгоревшего блендера. Хорошо, что управа выделила достаточно средств, чтобы я мог не озаботиться покупкой нового инвентаря. Заказанный новенький блендер был уже в пути. Днем, уже в чистой рубашке с ясной головой, я поплелся на городскую площадь. Там меня уже ждала вся верхушка нашего импровизированного штаба по организации праздника. Барон Земицкий со скучающим видом листал что-то в смартфоне. Рядом с ним стояла Вера Андреевна в строгом, но безумно дорогом костюме. И Наталья Ташенко, воплощение практичности и здравого смысла. А вокруг них, переминаясь с ноги на ногу и сгорая любопытство, толпилась молодежь. Человек 20, если не больше. Парни и девушки, студенты местного колледжа с интересом разглядывали меня. «Игорь, знакомься!» Вера Андреевна сделала царственный жест рукой. «Это наши волонтеры. Золотой фонд города, можно сказать. Мы уже разделили их на группы, у каждой есть свой старший. Они в твоем полном распоряжении. Готовы помогать, носить, подавать, убирать. Ждут указаний». Волонтеры ждали приказов, четких инструкций, боевого клича. «А я... я просто хотел прилечь. Прямо здесь, на брусчатке». Практически бессонные ночи, походы в совет, работа в кузнице, а потом еще и генеральная уборка на кухне – все это высосало из меня последние капли энергии. Я чувствовал себя полководцем, который привел армию к полю боя, но забыл, с кем и зачем воевать. Я устало провел рукой по лицу, взъерошив волосы. «Спасибо всем огромное, что пришли», – сказал я, стараясь, чтобы голос не звучал слишком похоронно. «Если честно, я пока и сам не до конца понимаю, что и как мы будем делать». Слишком многое зависит от того, как завтра пойдет сборка мангала уже на месте. Давайте так. Встречаемся все здесь завтра утром. Часов в десять. Там по ходу дела и решим, кто за что отвечает. На юных лицах промелькнуло явное разочарование. Они-то ждали пламенной речи и четкого плана действий, а получили вот это невнятное бормотание. И тут, видя мое жалкое состояние, вперед шагнула Наталья. Она мягко, но властно взяла инициативу в свои руки. Не волнуйся, Игорь. Сказала она своим спокойным, уверенным голосом, который действовал лучше любого успокоительного. «Мы с Верой Андреевной прекрасно понимаем, что ты не можешь разорваться. Мы возьмем всю организационную часть на себя. Расстановка столов, распределение ребят, подвоз скамеек, вывоз мусора – это все наши заботы». Она посмотрела на меня так, как смотрит хороший врач на безнадежного, но очень симпатичного ему пациента. «От тебя нам требуется только одно». «Покажите нам на плане, где будет стоять твое творение, и где удобнее всего разместить рабочую зону, подвоз продуктов, воды и всего остального. А мы обеспечим идеальные условия. Твоя задача только говорить». Я посмотрел на нее, потом на Веру Земицкую, которая ободряюще мне кивнула, и почувствовал, как с моих плеч рухнула огромная невидимая гора. Бремя организации, которое давило на меня последние дни, вдруг исчезло. Они забрали его себе. Они давали мне возможность заниматься тем, что я умею лучше всего. Главным – едой. Я с таким облегчением кивнул, что в шее что-то хрустнуло. «Спасибо», – просто сказал я. И в это простое слово я вложил всю свою накопившуюся благодарность. Я развернул на капоте ближайшей машины план расстановки. Женщины тут же, с деловым видом, начали раздавать указания волонтерам, и площадь мгновенно превратилась в гудящий муравейник. Я плелся в очаг по темным улицам, когда на небе уже вовсю перемигивались звезды. Усталость была уже не просто в ногах, которые гудели, как телеграфные провода. Она пропитала меня насквозь, от макушки до пяток. Чувствовал я себя не боевым генералом, а скорее старой стоптанной калошей, которую забыли на пороге. Впереди моя чела решающее сражение. А у меня, казалось, не было сил даже на то, чтобы просто дойти до кровати, не то что отдавать приказы. Я максимально тихо повернул ключ в замке, надеясь прошмыгнуть к себе и рухнуть. Но нет. На кухне горел свет, и оттуда доносились какие-то приглушенные голоса. Я недовольно нахмурился и, собрав остатки воли в кулак, шагнул внутрь. А там, за большим столом, который мы обычно использовали для подготовки овощей, сидела вся моя команда. Настя, Даша и даже Рыжий Вовчик. Перед ними стояли тарелки с простой до безобразия едой, жареная картошка с луком и остатки сегодняшнего рагу. Но никто не ел. Они сидели и смотрели на дверь. Ждали меня. «Мы тут подумали...» Тихо начала Настя, поднимая на меня свои огромные, серьезные глаза. «Неправильно это, когда командир один ужинает перед, ну, всем этим...» Даша энергично закивала, смущенно улыбаясь. А Вовчик подскочил с таким энтузиазмом, будто ему под стул подложили ежа. Через секунду передо мной уже стояла чистая тарелка и вилка. Я ввел их взглядом. Уставшие, взволнованные, но решительные. В прошлой жизни у меня были подчиненные, был персонал, были коллеги, но вот такой команды почти семьи не было никогда. Мы ели почти молча, но это была не та тишина, от которой хочется лезть на стену. Это была уютная, своя тишина людей, которые понимают друг друга без слов. Когда с ужином было покончено, я отодвинул тарелку. «Завтра очаг для посетителей закрыт». Объявил я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Весь день. У нас дел по горло. Я наклонился и вытащил из своей сумки толстенную, распухшую от бумаг папку. Плод моих бессонных ночей. Она с глухим стуком легла на стол. «Это наш план. Детальный, поминутный. Здесь технологические карты на все, что мы будем готовить. Ребрышки, крылья, пять видов соусов, гарниры. Все расписано до последнего грамма. Ваша задача – заготовки». С самого утра и до ночи. Настя, ты за старшую. Даша, Вовчик, вы ее руки, ноги и глаза. К утру воскресенья все должно быть нарезано, замариновано и разложено по контейнерам. Ошибки исключены. Они уставились на папку, как на сундук сокровищ.